тихих шепотом по памяти передать кабинету вид, каком он был до их прихода. На башне пробило 2, и минуты и позже, сквозь бормотание дождя, время отметило своим криком: "Уп". Увидев, что полицейские закончили, алькаид махнул рукой, чтобы все уходили. Всё это время зубной врач был около кресла. Когда полицейские ушли, он вытащил из ранки тампон Осмотрел светя лампой полость сердца, снова сомкнул челюсти алькайда и выключил свет. Всё было сделано. В душной комнатки воцарилась неуютная и странная пустота. Такая бывает в театре после того, как уйдёт последний актёр. Её знают только уборщики. Вы неблагодарный, сказал алькайд. Зубной врач сунул руки в карманы халата и отступил на шаг. чтобы дать ему дорогу. У нас был приказ обыскать весь дом, продолжал Алькальт, пытаясь разглядеть за кругом света от лампы лицо врача. Были точные указания найти и изъять оружие, боеприпасы и документы с планами антиправительственного заговора. И не сводя с зубного врача взгляда ещё влажных глаз, добавил: Вы знаете, что всё это правда. Лицо зубного врача было непроницаемо. Я думал, что поступаю хорошо, не выполняя этого приказа, снова заговорил Алькальт. Но я ошибался. Теперь всё по-другому. По у оппозиции есть гарантии. Все живут в мире, а у вас в голове по-прежнему заговоры. Зубной врач вытер руковом подушку кресла и перевернул её нераспоротой стороной вверх. Ваша позиция наносит вред всему городку, продолжала Айкальт, показывая на подушку и игнорируя задумчивый взгляд, устремлённый зубным врачом на его щёку. Теперь муниципалитету придётся платить за всё это, и за входную дверь тоже, кругленькую сумму, и всё из-за вашего упрямства. Полощите рот шалфеем, сказал зубной врач. Глава 4. В толковом словаре о судьи Аркадио нескольких страниц не хватало, и ему пришлось заглянуть в словарь, который был на почте. Ничего вразумительного. «Пасквиль» — имя римского сапожника, прославившегося сатирами, которые он на всех писал, и другие малосущественные уточнения. «Было бы в такой же мере исторически справедливо», — подумал он, — Назвать наклеенную на дверь дома анонимку морфорио. Примечание. Морфорио это итальянского, пространное название античной статуи из белого мрамора, на которую в средневековом Риме приклеивали сатирические стихи. Однако разочарования он не испытывал. В те две минуты, которые он потратил, перелистывая словарь, он впервые за долгое время ощутил приятные чувства исполненного долга. Видя, что судья Аркадио ставит словарь на этажерку между забытыми томами почтово-телеграфных инструкций и уложений, телеграфист энергичным ударом закончил выступивание телеграммами, а потом поднялся и подошел к судье, тасуя картой. Ему не терпелось продемонстрировать модный фокус угадывание трёх карт. Однако судью Аркадию это совсем не интересовало. Я очень спешу, извинился он и вышел на пышущую жаром улицу. Он знал, что ещё нет 11, и что сегодня во вторник. Впереди у него немало часов, которые надо чем-то заполнить. В суде его ждал со щекотливым делом алкаид. В последние выборы избирательные карточки членов оппозиционной партии были конфискованы и уничтожены полицией. И теперь у большинства жителей городка не было единственного документа, удостоверявшего их личность. Эти люди, которые перетаскивают дома, сказал, разводя руками Алькальт, не знают даже, как их зовут. Судья Аркадий понял, что разведённые руки выражают искреннюю озабоченность. Однако разрешить эту проблему было легко. Следовало только назначить регистратора актов гражданского состояния. Ещё больше облегчил дело секретарь, который сказал: "Да надо просто-напросто послать за ним, он уже год как назначен". Айкальт вспомнил несколько месяцев назад Когда ему сообщили, что назначен регистратор актов гражданского состояния, он запросил по междугороднему телефону, как его встретить, и получил ответ выстрелами. Теперь поступали другие указания. Сунув руки в карманы, он повернулся к секретарю. Напишите письмо. С треском пишущей машинки внёс в комнату суда Атмосферу бурной деятельности отнюдь не соответствующую настроению судьи Аркадио, чувствуя внутри себя пустоту, он достал из кармана рубашки смятую сигарету и перед тем, как закурить, покатал её между ладонями. Потом откинулся в кресле, оттянув до предела пружины, которыми спинка прикреплялась к сиденью, и вдруг с необыкновенной остротой ощутил, что он живёт Судья Аркадиев сначала построил фразу в уме, а уже потом произнёс её: "Я бы на вашем месте назначил также уполномоченного". Алькаид против ожидания судей ответил не сразу. Он посмотрел на часы, но не увидел сколько времени, а просто отметил про себя, что до обеда ещё далеко.